Глава 17. Нашу беседу прервал звонок в дверь. Анна вопросительно взглянула на меня, я пожал плечами. Это либо Клим, ответил я, либо либо кто? крикнула Анна, когда я уже был в коридоре и открывал замок. На пороге стоял старшина Кныш. Его появлению не стоило слишком сильно удивляться. Такое уж наступило время для меня. Без приглашения он зашёл в квартиру и, теснив меня в сторону, очистил проход для целой бригады милиционеров, которые вдруг хлынули в дверь с лестничной площадки. Вот постановление прокурора о вашем аресте, возбуждённо сказал мне белобрысый лейтенант, с которым я уже познакомился вчера утром, и махнул перед моим носом какой-то бумажкой. Ага, подумал я. Услышали и про пятьдесят тысяч. Меня аккуратно втолкнули в комнату. Анна встала со стула с таким выражением на лице, словно ее обокрали. — Вы кем ему приходитесь, гражданка? — спросил лейтенант Анну. — Невестой. Неожиданно даже для меня ответила Анна. — Невеста не родственник. Можете быть свободны, — резюмировал лейтенант и, повернувшись к нышу, сказал... Посмотри в туалете. Понетых сюда. Старшина проскользнул между мной и стеною, как угорь. Открыл дверь туалета Настьеш. В коридору ввели ещё двоих, каких-то перепуганных мужика и тётку, во всей видимости, отдыхающих. Подойдите ближе к туалету, сказал им лейтенант. Понетые друг за дружкой встали на пороге туалета, напротив толчка. Я услышал над духом дыхание Анны. Она подошла поближе ко мне. Коныш зачем-то снял фуражку, отдал её другому милиционеру, встал ногоме на доску, дотянулся до сливного бачка, приподнял крышку. Было слышно, как булькает вода. Ну, нетерпеливо спросил лейтенант. Коныш слил воду, будто заодно сходил по малой нужде. и вытащил из бачка полиэтиленовый сверток. «Давай сюда!» — сказал лейтенант. Понятые со страхом наблюдали, как лейтенант разворачивает мешочек. «Пистолет!» — наконец-то объявил лейтенант, и как фокусник поднял черный Макаров над головой, чтобы было видно всем. Тут же ловким движением отстегнул магазин и тоже поднял над головой. «Два патрона!» Затем отвёл назад ствольную крышку, проверил, нет ли патронов в патроннике и щёлкнул ударником. И справны, все видели. Дыхание Ганны прервалось. "Беги", шепнула она едва слышно. "Ловка, ничего не скажешь". Забормотал я, когда лейтенант и Кныш обратили на меня свои взоры. "Попрошу" С трудом подавляя улыбку, сказал лейтенант, показывая мне на дверь. Наверное, он уже планировал покупки, которые сделает с получением вознаграждения. Легко сказать, беги, подумал я. А куда бежать? Внизу на дверях наверняка стоят менты. Там же у самого подъезда машина, и её дверцы уже гостеприимно распахнуты. Поздно. Мы слишком долго упивались за тишием. Я взглянул на покрасневшее лицо Анны. Она прикрыла глаза. Это был призыв к решительным действиям. — Мне надо переодеться, — сказал я, показывая на спортивные брюки и резиновые тапочки, в которые был одет. — Валяйте, — махнул рукой лейтенант. — Только недолго. — Гражданочка, — снова обратил он внимание на Анну, Вас мы не задерживаем. Освободите помещение. Я зашёл во вторую комнату. Кныш проследовал за мной, осмотрел стены, потолок, окна. Я вытолкнул его за дверь и прикрыл её покрепче. У меня выбора нет, сказал я, призывая себя к мужеству. Подошёл к окну медленно, чтобы не скрипнули петли, открыл его. и сел на подоконник, свисив вниз ноги. Второй этаж. Можно остаться без единой царапины, а можно и поломать позвоночник. Всё зависит от того, как приземлишься. Я перевернулся, лёг на подоконник животом, медленно съехал вниз, повиснув на руках и разжал пальцы. Свист в ушах, пустота в животе, но только на мгновение. Затем чувствительный удар по ногам, но не настолько сильный, чтобы я упал. В первую секунду я еще ничего не соображал. В пустом мозгу кружилась лишь одна мыслишка, что где надо было раньше отработать этот прыжок. Анна... Она что, прыгала за мной? Схватила меня за руку и бегом потащила в магазин, у входа которого мы стояли. Там, кстати, толпились люди, в основном пожилые женщины. Перевезли сливочное масло в праздник в уютном. Мы просачиваясь сквозь очередь, протиснулись к витринам. Ноги целые? спросила Анна, всё ещё задыхаясь от бега и переживаний. Как ты думаешь, они уже поняли, что сбежал? А ты что, тоже из окна вывалилась? Тише говори, шикнула она и повела её глазами в сторону очереди, которая, в общем-то, обсуждала предстоящие выборы президента Украины. Ты как сказал, что идешь переодеваться, так я сразу и все поняла. И бегом вниз под окна тебя ловить. Слушай, Анна, но ну откуда у меня в гальюне пистолет оказался? Вот об этом я сама хочу у тебя спросить. Ты ключи от квартиры Джонни давал? Спятила. Зачем ему ключи? Он любую дверь плечом выломает. Ты думаешь, что это он подкинул, когда к тебе вломился? Я отрицательно покачал головы... При встал на цыпочки, глядя поверх голов на окно. Во всяком случае, перед магазином не видно ни ментов, ни машины. Я больше чем уверен, что именно из этого пистолета Джо стрелял в Новоторова. Мы ещё услышим об этом. Проведут баллистическую экспертизу и докажут, что Новоторов был убит из этого Макарова. Когда же тебе его подкинули? Я пожал плечами. — Может быть, пока я был у следователя? — Не знаю, Анна. — Не задавай те вопросы, на которые я не могу ответить. — Давай купим колбасы и хлеба. — Ты голодная? — Это на нервной почве. Ты только что ела яичницу. — У меня эта яичница поперек горла стоит. И, и все равно я с голоду умираю. Голова ничего не соображает. — Ну хорошо, хорошо. Я возьму тебе колбасы. Анна незаметно раскрыла сумочку и протянула мне деньги. «Если бы у меня были пятьдесят тысяч долларов, — подумал я, принимая деньги, — то подарил бы ей маленькую белую яхту». Я вспомнил о своей арго — маленькой белой яхте с треугольной бермудкой и кливером, с каюткой на четверых и уютным уголком камбузом. Когда-то я выкупил ее почти за бесценок из-за ростовского яхт-клуба, а три года спустя продал, опять же за бесценок, чтобы купить туристическую путевку в Ла-Пас, откуда и началась моя приамазонская Одиссея. Полчаса спустя мы утоляли нервный голод, сидя на самой верхотуре горы Болван, откуда весь поселок вместе с анаторием и домом отдыха был виден как на ладони. Что теперь? — спросила Анна, опускаясь на теплый белый камень и потягиваясь. Я, осторожно выглядывая из-за каменного бруствера, всматривался в улочки, в заросли и кустов, стоящие рядом с моим домом. — Бинокль бы сюда, а еще лучше телескоп. Белый карлик. — Твоей судьбой я не могу распоряжаться, Анна. Ты вне подозрений. Здесь ты человек случайный. ответил я, давая понять девушке, что готов принять её отставку и даже проводить на московский поезд. Что? Она привстала и посмотрела на меня. Случайный человек? Значит, ты хочешь, чтобы я уехала, оставив тебя коптиться на этой горе, и ты нормально бы воспринял это? Ты бы смог после этого разговаривать со мной? Она снова легла и опустила ладони на глаза. Мне страшно подумать о том, Кирилл, что на моём месте ты поступил бы так же. Вот это удар. В моих руках с сухим щёлчком треснула ветка. Ну что ж, она ответила достойно. Я этого заслужил. Трусу и подонку никогда не надо указовывать на путь отступления. Он сам видит их и знает, что ему делать. Вот если сделать это по отношению к верному другу, Уже оскорбления и унижения не подыщешь. Я с опозданием прикусил язык. Надо было как-то мириться, и я кинул маленький камешек, который щёлкнул в метре от Анны. Она не отреагировала. Тогда я подошёл к ней, снял её ладонь с лица. Анна смотрела на меня. "Прости", сказал я. Я не хотел тебя обидеть. Я просто очень боюсь за тебя. А тогда на Вилли, когда ты одел форму Шираера и мы шли с тобой к дому Валерий под взглядами охранников, тоже боялся? Тогда нет, признался я. Анна вздохнула. Ладно, я тебя прощаю. Но только потому, что ты сказал правду и не стал 브рехать, как страстно беспокоился за меня. Кот ты в Ацура? Старый бородачий неблагодарный кот. Сама не знаю, за что я тебя люблю. Это было настоящее признание, но сделанное в форме полушутки, полуприсказки, означающее это с двойным смыслом. И те гадаю, правду я сказала или нет. Но я-то знал, что Анна сказала правду. Я сделал каменное лицо, Муд отоперев разговор на другую тему. Нет, я не кот, я поганый шакал, плешивый крокодил, бегемот или гофриник. Такая замечательная девушка признаётся мне в любви, а мне нечего ей ответить. Лгать я не хочу, потому как любви кани бог не дал. У него своя логика и свои чудачества. Не знаю, какое именно чувство подразумевается под любовью, но Валерии я до сих пор не могу выкинуть из сердца. Когда солнце скрылось за горбатой и покрытой кудряшками леса спиной караул обы и стало быстро по-южному темнеть, мы с Анной покинули наше убежище и спустились на шоссе. Решили, что она вернётся на дачу и будет продолжать там жить, чтобы не вызывать у милиции подозрения о своим исчезновением. А я беглый каторжник, как позже я крестил меня Гриша, спрячусь в лагере альпинистов. Не думаю, что милиции придёт в голову прочёсывать все палаточные городки на побережье, на это ушло бы слишком много времени. Анна сегодня же предупредит Клима о моём местонахождении, а завтра мы все соберёмся под соколом включая Гришу и Князева, и решим, как действовать дальше. Кроме как от этих людей, мне больше нет кого было ждать помощи. Я подошел к палаткам альпинистов как раз в то время, когда Гриша снимал с примуса кастрюлю с супом и, увидав меня, издал радостный восклик, несмотря на то, что даже понятия не имел, сыт я или голоден. Мне дали ложку, но я отрицательно покачал головой. Тогда Князев налил мне какой-то крепкой и пахучей жидкости. Я выпил, и пока мои товарищи загоربали ложками из кастрюли, рассказал ему о том, что случилось за сегодняшний безумно огромный день. Под конец рассказа я уже едва сидел, и мои глаза закрывались сами собой. Князев несильно хлопнул меня по плечу, заставляя подняться на ноги. Отвёл к своей палатке и показал на спальник. Мне именно этого и не хватало для счастья. Не помню, как я заполз в палатку, как сосёщил себе кроссовки и упал на мягкий синтепоновый спальник, пахнущий еловыми ветками, костром, кипарисом, горами и туманами.